Под прицелом КГБ. Мы были дружны с Феликсом, несмотря на большую разницу в возрасте. Он был тогда вдвое старше меня. И я не думал, что его арестуют первым. Я был уверен, что первым возьмут меня». Все члены нашей комиссии были люди семейные, обремененные многими заботами и обязанностями. Я же был моложе всех, холост, беззаботен и все время посвящал диссидентским делам. Я был самым деятельным тогда и поэтому считал, что КГБ первым выбьет из обоймы именно меня. Так было бы для них тактически правильно. Но первым стал Феликс Серебров». Его поймали на пустяке. В его трудовой книжке запись от 1957 года об увольнении с работы в связи с арестом была переделана на увольнение в связи с решением медицинской комиссии. В те годы устроиться на работы с записью в трудовой книжке о Барисе было нелегко. Феликса обвинили в использовании заведомо подложного документа. Расследование вел следователь с красноречивой фамилией Малюта. 12 октября Феликса приговорили к максимальному по этой статье сроку одному году лишения свободы. Той осенью началась атака КГБ на рабочую комиссию Мы были к этому готовы И работа наша не прерывалась Еще в июле мы начали выпускать машинописный информационный бюллетень Он выходил раз в два месяца В бюллетене отражалась вся публичная деятельность комиссии Печатались письма и заявления в защиту политзаключенных психбольниц Сведения о состоянии их здоровья и положении в психбольнице Адреса, фамилии врачей-психиатра ответственных за преследование диссидентов, официальные документы и много другой полезной информации. В отличие от хроники текущих событий, выходившей подпольно, мы не скрывались. На первой странице стояли фамилии домашние адреса всех членов рабочей комиссии, ответственных за выпуск номера. Бюллетени перепечатывались, как и весь сам издат, расходились по стране, попадали за границу, их читали вещающие на СССР западные радиостанции. Наши бюллетени, по существу, заменили раздел «Психиатрические репрессии в хронике текущих событий». То есть раздел назывался по-прежнему, но состоял он практически целиком из информации рабочей комиссии. Я адаптировал бюллетень к требованиям хроники, сокращал его и готовил к выпуску в ХТС. Чаще всего я передавал готовые материалы Татьяне Ходорович или Тане Великановой. Для меня участие в работе хроники было предметом особой гордости, ведь именно ХТС подтолкнуло меня на путь активной диссидентской деятельности». Мне казалось, что я прикасаюсь к самой истории, к легенде и работаю с легендарными людьми, которые эту историю творят Пока я переживал соприкосновение с историей, КГБ вновь соприкоснулся со мной Я по-прежнему снимал комнату в большом доме, одна часть которого выходила на Стаховский переулок, а другая — на Петропавловский. Когда я работал на скорой, путь от дома до работы занимал у меня пять минут. Это было очень удобно. В квартире были соседи. Одну комнату занимала бодрая старушка, бывшая заведующая отделом кадров на каком-то московском заводе, а теперь пенсионерка, страдающая гипертонией и сахарным диабетом. Я регулярно измерял ей давление и делал инъекции. В другой комнате жила тихая мать-пропойца с десятилетним сыном. Она издавала мне свою вторую комнату. Мы жили мирно, как редко бывает между соседями в коммунальной квартире. Все были друг с другом довольны, особенно моя хозяйка, которой без моей квартплаты совершенно не хватало бы денег на водку. Я берег эту комнату и никогда не шел домой, не проверившись на чистоту в замечательных проходных дворах старых домов на Солянке и в прилегающих к ней переулках. 9 октября... Вернувшись домой, я заметил, что замок моей комнаты открывается не совсем обычно. У каждого замка свой характер. Каждый замок привыкает к своему ключу. Если сунуться в замок с новым ключом, а тем более с отмычкой, характер замка изменится. Это очень тонкие изменения, но их можно уловить. Я научился этому, когда обивал двери, заменяя попутно и замки. Здесь что-то было не так. Ключ поворачивался в личинке замка не так плавно, как обычно. К тому же контрольной ниточки на своем месте не было. Она валялась на полу перед дверью. Похоже, в мое отсутствие здесь кто-то был. Я осторожно зашел в комнату. Все было на месте. На письменном столе лежали документы рабочей комиссии. В недавно купленной пишущей машинке торчал титульный лист второго номера информационного бюллетеня. Я снова попробовал замок. Теперь он открывался вроде бы нормально, но, может быть, совсем чуточку не так. Я прекрасно понимал, к чему может привести постоянное ожидание опасности. Мнительность, невроз, Паранойя. Случайный взгляд прохожего на улице следят. Необычный щелчок в телефонной трубке прослушивают. Замок заедает, был негласный обыск. Так можно незаметно сойти с ума. Я ли не видел таких больных. Надо взять себя в руки. Замок мог забарахлить сам по себе. Контрольная нитка и раньше иногда падала, если ее плохо закрепить. В комнате все на своих местах. Я не мог сам привести сюда хвост. Среди моих друзей и близких нет предателей. Значит, у меня развивается невроз, и не надо ему потакать. Все нормально, уверяла меня моя аналитическая половина. Не суетись и не паникуй». «Что нормально?» — возмущалась в ответ моя скептическая половина. «Не будь идиотом, прислушайся к микросимптомам. Уноси все из дома, пока не унесли другие. Потом разберешься, кто здесь параноик, а кто умный». Что лучше, мнительность или беспечность? Выбирать между дураком или параноиком было непросто. Поэтому я принял половинчатое решение. Унесу все самое ценное, остальное оставлю. Так и сделал. В тот же вечер, проклиная себя за излишнюю мнительность, я отвез в безопасное место один машинописный экземпляр карательной медицины. Материалы к новому информационному бюллетеню и некоторые другие важные документы. Пишущую машинку, заправленную в нее бланком рабочей комиссии, оставил на столе как доказательство того, что я еще не свихнулся окончательно и могу посмеяться над собой и своей болезненной мнительностью». «На следующий день вместе с Ирой и Каплун мы шли по улице Дмитрия Ульянова, когда около нас резко затормозила черная «Волга». Из нее выскочили три человека, меня схватили за руки и, не говоря ни слова, втащили на заднее сиденье машины. Двое сели по бокам. Я даже не спрашивал, кто они. Настолько это было очевидно. Иру, которая хотела сесть в машину вместе со мной, так грубо оттолкнули прочь, что она упала на землю». Дальше для меня началась игра под названием «Угадай, куда едем». Спрашивать у ГБшников не хотелось, да и было бесполезно. Я смотрел на дорогу. Мы вылетели на Ленинский проспект и через некоторое время уже мчались по осевой, разогнавшись до 160 километров в час». Перед светофорами машина чуть снижала скорость, включалась сирена, и мы мчались дальше, в сторону центра. Я думал, черт с ним, с допросом или куда там они меня везут, только бы добраться до этого места живым и невредимым». Дорога была еще мокрой после дождя, на бочинах под порывами ветра от проезжающих машин танцевали желтые листья, и жизнь была бы совершенно прекрасна, если бы не сумасшедшие люди, везущие меня в машине с сумасшедшей скоростью. Проехав за считанные минуты Ленинский проспект, мы повернули по Садовому кольцу направо, и тут мне подумалось, что если меня везут на допрос управления КГБ на Малой Лубянке... то есть дорога короче. Значит, не на допрос. Тогда куда? Миновали таганку. Может быть, на шоссе энтузиастов и в электросталь? Нет. Машина свернула на Ульяновскую и поехала в сторону центра. Проехали Яузские ворота. Выезжаем на Солянку. И я еще надеюсь, что они таким кружным путем решили ехать в УКГБ, которое тут уже совсем недалеко, глупые надежды. Машина сворачивает в Петропавловский переулок, и через минуту мы останавливаемся во дворе моего дома. Выследили все-таки. Когда, каким образом? Я так тщательно всегда проверялся, если выпивал где-нибудь в компании, то никогда не шел домой, боясь, что в нетрезвом состоянии потеряю бдительность. Как же так получилось? Машина тем временем стояла во дворе, я сидел в ней, а чекисты время от времени выходили куда-то, возвращались, снова уходили. Кому-то звонили, кого-то ждали, стоило ли так гнать по мокрым асфальтовым улицам, чтобы потом так тупо стоять во дворе и ничего не делать. Я сидел, пытаясь понять, как они нашли мое убежище, собственно говоря, было только два варианта. Либо меня выследили, либо кто-то сдал. И то, и другое невероятно. Кто знал об этом месте? Всех можно вспомнить наперечет. Папа, Кирилл, исключено. Славка Бахмин, исключено. Моя подруга Таня Якубовская, исключено. Один раз здесь был Мишка Кушнир, мой четвероюродный брат из Кишинева, отказник, ожидающий разрешения на выезд в Израиль. Исключено. Еще как-то раз здесь оставалась до утра Лена, медсестра с работы, с которой у нас что-то начиналось, но так ничего и не вышло. Неудачный роман? Ее обида и месть? Невероятно, непохожа. Еще как-то раз, возвращаясь с чьих-то проводов, я дошел почти до самого дома, но в последний момент понял, что, будучи сильно под шофе, не в состоянии провериться. Я развернулся и поехал спать к приятелю. Неужели именно в тот раз я и довел их до дома? А уж квартиру вычислить совсем не трудно, А может, они до сих пор ее не вычислили? И потому мы стоим здесь уже два часа? Я терялся в догадках. Ни одного нормального объяснения не было. Наконец приехали какие-то люди в приличных костюмах, и мы пошли в дом. Я открыл замок своим ключом. На середине оборота он по-прежнему непривычно цеплялся за какой-то поврежденный цилиндрик. «Все-таки лучше быть параноиком, чем дураком», — резюмировал я свои размышления двух последних дней. Обыск проводили три ГБшника, прихватившие с собой еще двух понятых, вероятно, своих же сотрудников. В маленькой и уютной моей комнатке было не повернуться, но, несмотря на тесноту, на полу постепенно росли две кучи бумаг, то, что надо было изъять, и то, что можно было оставить». Руководивший обыском старший лейтенант КГБ Каталиков аккуратно писал протокол, а двое его подручных, Орехов и Гавриков, лазали по шкафам и рыскали по комнате, отбирая, чем бы поживиться. Поживились, в конце концов, архипелагом ГУЛАГом, информационными бюллетенями, материалами международной амнистии, различными письмами и обращениями, сам издатом и магнитофонными пленками – С последними вышла загвоздка. Магнитофонных кассет было много, и мне было жалко терять все записи. Я настаивал, чтобы каждая кассета, как и положено по закону, была описана отдельно. Для этого их надо было прослушать. Каталиков решил не нарушать закон и велел слушать начало каждой кассеты. Таким образом забрали всего Галича, Акуджаву и Старчика. Высоцкого оставили. В какой-то момент дошла очередь и до кассеты, на которой был записан мой летний допрос в КГБ. Я с интересом смотрел, что сейчас будет. Сначала вытянулось лицо у следователя Каталикова. Затем к нему присоединились Орехов с Гавриковым, которые замерли с какой-то недосмотренной антисоветчиной в руках. «Ведь это Копаев?» — спросил Каталиков у своих сослуживцев. Те утвердительно кивали. «Что это значит?» — обратился Каталиков ко мне. «Ничего особенного», — отвечал я. «Мы изучаем ваше поведение, психологию следователя при ведении допроса, так сказать, на практике, на собственном опыте. Вы не против?» «Как ни странно, взрывы негодования, которого я ожидал...» Не последовало. Каталиков усмехнулся. Его подручные довольно улыбались. То ли у них были неприязненные отношения с Копаевым, по постановлению которого, кстати, проводился этот обыск, то ли они оценивали своего противника как профессионалы. «Я же об их профессионализме был невысокого мнения». Один из помощников Каталикова показался мне абсолютным кретином. Он откладывал в стопку ненужных следствию бумаг именно то, что могло бы железно быть использовано против меня, а в стопку ценных для КГБ документов клал какую-то ерунду, которую можно было найти в каждом интеллигентном московском доме. В какой-то момент он даже вытащил из кучи для изъятия тетрадку с моими стихами и со словами «Ерунда какая-то!» переложил ее в кучу ненужных следствий бумаг. Ну, просто свой игрок в чужой команде. Я недоумевал. И тихо радовался. Я слышал, что в Пятое управление КГБ борьба с диссидентами попадают в основном из ЦК в ЛКСМ. Стало быть, люди не шибко профессиональные, но чтоб до такой степени... В одиннадцать вечера обыск закончился приятным для меня сюрпризом. Чекисты нашли за шкафом банку крепкого бельгийского пива, который я несколько месяцев назад потерял и никак не мог найти, о чем очень жалел. Баночное пиво, надо пояснить, было у нас в те времена большой редкостью. Я испугался, что его заберут, как доказательство моей антисоветской деятельности, но пиво оставили. Зато забрали фотоаппарат и недавно купленную для рабочей комиссии импортную пишущую машинку ЮНИС ТБМ Делюкс с двухцветной лентой. Все изъятые упаковали в мешке, опечатали и собрались уходить. Я уже думал, не проводить ли мне их на прощание чем-нибудь вроде «Заходите в гости, как будет время». Но следователь Каталиков объявил, что я еду с ними. — В одиннадцать вечера? Значит, арест. — Вещи брать? — спросил я следователя на всякий случай. — Как хотите, — ответил Каталиков. — Как я хочу, Остряк. «Я вообще не хочу ехать ни с вещами, ни без. Можно не брать», — тихо буркнул мне один из помощников следователя, тот дурной, что изымал не то, что надо. «Значит, может быть, и не арест. А если вдруг арест, так не пропадать же банки пива, которые я не мог найти столько месяцев». Я быстро вскрыл ее и выдул, прежде чем кто-то успел что-либо возразить. Около полуночи приехали на Малую Лубянку в областное управление КГБ. Допрос вел капитан Яковлев, изымавший у меня весной карательную медицину. Я отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на то, что уже поздно и хочу спать. Меня здорово развезло после банки крепкого пива, выпитого на голодный желудок. Целый день я ничего не ел. У меня было бесшабашное настроение. Вскоре на допрос прискакал лейтенант Копаев, и вместе с Яковлевым они слушали магнитофонную запись моего летнего допроса. Они были настроены уже не столь миролюбиво. — Да вы знаете, чем вам это может грозить? — злобно глядя на меня, спрашивал Копаев. — А мне все равно, — отвечал я, — прекрасно понимая, что ничем это грозить мне не может. — А патрон, найденный у Якубовской, это вам тоже все равно? Тут я моментально протрезвел. — Значит, у Тани тоже был обыск. Они ее отследили. — Что за патрон? — Подкинули всего один патрон? Странно. У кого еще были обыски? Через полчаса меня отпустили. Было пол первого ночи, метро еще работало, и я успел на электричку до Малаховки. В два часа ночи я был у Тани. Она была обескуражена обыском, поскольку я обещал, что неприятности ее не коснуться. Уже давно я увез из ее дома все запрещенное, но в моей старой куртке оказался патрон от автомата, оставшийся с давних времен, когда, работая в МГУ в рамках обязательной военной подготовки, я ездил на учебные стрельбы в Таманскую дивизию. Это было единственное... Что они забрали? Я вздохнул с облегчением. Еще в электричке, обливаясь холодным потом, я вспоминал, что в Малаховской квартире лежит несколько ампул морфии и амнопона, ненужных мне с того времени, как я ушел из скорой помощи. Ампулки лежали аккуратно укутанные в вату в металлической коробочке из-под бульонных кубиков, а коробочка мирно стояла в холодильнике. Чекисты ничего не обнаружили. В холодильник они и на всякий случай заглянули, но открывать коробочку поленились. От греха подальше мы тут же избавились от этих ампул. Хорош бы я был бы, если бы они нашли их. Незаконный оборот наркотиков. Чистая 224-я статья и до десяти лет лишения свободы. Иди потом, доказывай, что ты морфий не продавал и не употреблял, а когда-то колол больным... по мере надобности. Однако неприятности этого дня не ограничивались одним случайным патроном. В тот день 10 октября 1977 года КГБ провел семь обысков. у Иры Каплун, Славы Бахмина, у Папы дома в электростали, у Кирилла дома и на работе, у Тани Кубовской в Малаховке и у меня в Москве. Все обыски проводились по делу номер 474, которое уже было известно как дело Орлова. Однако во всех постановлениях на обыск указывалось, что проводятся они с целью изъятия документов, принадлежащих подрабинику. Фактически КГБ собирал доказательства для моего дела против меня. Стало быть, близится развязка.